Глава шестнадцатая. Англо-американские соглашения. По моему возвращении в Белый дом все уже было готово для подписания пакта Объединенных Наций. Вашингтон, Лондон и Москва обменились множеством телеграмм. Но теперь все уже было урегулировано. Президент предложил самые энергичные усилия, чтобы убедить советского посла Литвинова, который в связи с поворотом событий снова оказался в милости. Согласиться на включение в текст выражения «свобода религии». Он был специально для этой цели приглашен по завтракать с нами в комнате президента. После тяжелых испытаний, которые он перенес в своей стране, ему приходилось соблюдать осторожность. Литвинов с явным страхом и трепетом сообщил о требовании свободы религии Сталину, который принял это как нечто само собой разумеющееся. Военный кабинет также добился включения своего пункта о социальном обеспечении, с чем я, как автор первого закона о страховании по безработице, от всего сердца согласился. После целого потока телеграмм, наводнавшего весь мир в течение недели, все члены Великого Союза договорились между собой. Выражение "Объединенные нации" было предложено президентам вместо выражения "Союзные державы". Я считал, что новое название звучит гораздо лучше. Я показал моему другу строки из Чайлет Гарольда Байрона. Здесь, где сверкнул Объединенных Наций меч, мои сограждане непримиримы были, и это не забудет сововек. Утром первого января президента в его кресле везли ко мне в комнату. Я, просмотрев проект, согласился с ним. Сама по себе декларация не могла выиграть сражение. Но она точно определяла, что мы с собой представляем и за что боремся. В день Нового года президент Рузвельт, я Литвинов и Сундзавен, представлявший Китай, подписали этот важный документ в кабинете президента. Затем государственному департаменту было поручено собрать подписи представителей остальных двадцати двух стран. Я считаю необходимым привести здесь окончательный текст. Общие декларации Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Чехословакии, Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Люксембурга, Голландии, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии. Панамы, Польши, Южной Африки и Югославии. Правительства, подписавшие с нею ранее присоединившись к общей программе целей и принципов, воплощенных в Общей декларации президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 14 августа 1941 года, известной под названием Атлантической хартии. Будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, независимости, свободы религии и для сохранения человеческих прав и справедливости, как их в их собственных странах, так и в других странах, и что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся покорить весь мир, заявляют: первое. Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные или экономические, против тех членов Тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это правительство находится в войне. Второе. Каждое правительство обязуется сотрудничать с другими правительствами, подписавшимися ее, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. К вышеизложенной декларации могут присоединиться другие нации – которые оказывают или могут оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом. Среди других просьб, с которыми я обратился к президенту, на одном из первых мест стояла просьба об отправке в Северную Ирландию трех-четырех американских дивизий. Я считал, что прибытие в Вольстер шестидесяти-семидесяти тысяч американских солдат послужит доказательством решимости Соединенных Штатов непосредственно вмешаться в войну в Европе. Кроме того, каждая американская дивизия, которая пребывала к нам через Атлантику, позволяла послать одну из наших закаленных английских дивизий из Метрополии на Средний Восток или же в Северную Африку. Президенту это было совершенно ясно, и несмотря на то, что мы не сформулировали точную эту идею, я чувствовал, что наша мысль работает в одном направлении, хотя у нас еще не было необходимости обсуждать конкретные методы. которое следовало применить в данном случае. Военный министр Стимсон и его же эксперты также смотрели на эту переброску войск в Ирландию как на мероприятие, отвечавшее их стремлению как можно скорее осуществить вторжение в Европу. Таким образом, все шло очень гладко. Мы стремились к тому, чтобы противнику стало известно об этом стратегическом передвижении войск. и опубликовали соответствующие сообщения, не называя, конечно, численности войск. Мы также надеялись, что это задержит германские войска на Западе и таким образом окажется небесполезным для русских в их борьбе. Будущие историки, возможно, придут к выводу, что наиболее ценным и прочным результатом нашей первой конференции в Вашингтоне, получившей условное название «Аркадия», явилось создание объединенного англо-американского штаба. ставшего теперь знаменитым. Место пребывания в его был Вашингтон, но так как английские начальники штабов должны были находиться поблизости от своего правительства, их представляли в объединенном штабе высокопоставленные офицеры, постоянно находившиеся в Вашингтоне. Эти представители поддерживали ежедневную, если не ежечасную связь с Лондоном и таким образом имели возможность излагать и пояснять мнения английских начальников штабов и их коллегам в Соединенных Штатах по любому военному вопросу во всякое время дня или ночи. Частые совещания, которые происходили в различных частях мира в Касабланке, Вашингтоне, Киеве, Кейке, Тегеране, Каире, на Мальте и в Крыму. давали возможность и самим начальникам встречаться, причем иногда эти встречи длились по две недели. Из двухсот официальных совещаний, проведенных Объединенным штабом за время войны, не менее восьмидесяти девяти состоялись во время и этих конференций, и именно на этих ответственных совещаниях была принята большая часть важнейших решений. Русские не были представлены в Объединенном штабе, у них был один отдаленный от нас и самостоятельный фронт. И поэтому не было нужды или возможности увязывать работу наших штабов с ними. Достаточно было того, чтобы нам были известны общие масштабы и последовательность их операций, чтобы они получали соответствующую информацию о наших действиях. В этих вопросах мы поддерживали с ними тесную связь, поскольку они это разрешали. В соответствующем месте я опишу свои личные поездки в Москву. В Тегеране Ялти и Потсдаме начальники штабов всех трех стран встречались за круглым столом. В Америке были приняты меры к огромному расширению производства. Во всем этом важную роль сыграл Бивербрук, премьер-министр, лорд-ухранитель печати. 4 января 1942 года состоялся ряд совещаний по вопросам, связанным с поставками. Программа производства вооружения на 1942 и 1943 годы определена следующим образом: 1942 год боевые самолеты 45 тысяч, 1943 год 100 тысяч, танки 1942 год 45 тысяч, 1943 год 75 тысяч, зенитное орудие 1942 год 20 тысяч. 1943 год – 35 тысяч. Противотанковые орудия. 1942 год – 14 тысяч 900. 1943 год – не определено. Пулеметы. 1942 год – 500 тысяч. 1943 год – не определено. Всем соответствующим ведомствам направлены директивы президента. К концу 1943 года эти замечательные цифры были достигнуты, а в некоторых случаях и превзойдены. Так, например, тоннаж судов, построенных в Соединенных Штатах, выразился в следующих цифрах. 1942 год. 5 миллионов 339 тысяч тонн. 1943 год. 12 миллионов 384 тысячи тонн. Мои американские друзья находили, что у меня усталый вид и что мне следовало бы отдохнуть, поэтому Стеттиниус очень любезно предоставил моё распоряжение свою небольшую виллу в укромном месте на морском побережье по облизости от Палм Бич, куда я и вылетел 6 января. Меня очень встревожили сообщения Идена по его возвращении из Москвы о территориальных притязаниях Советов, особенно в отношении прибалтийских государств. Премьер-министр, министр иностранных дел. Восьмого января тысяча девятьсот сорок второго года. Первое. Мы всегда признавали существовавшие в тысяча девятьсот сорок первом году границы России только де факто. Они были приобретены в результате актов агрессии в позорном сговоре с Гитлером. Передача прибалтийских стран Советской России против воли их народов противоречила бы всем тем принципам. во имя которых мы ведем эту войну, и опозорило бы нас. Это относится также к Бессарабии и Северной Буковине, и в меньшей степени к Финляндии, которую, насколько я понимаю, не предполагается полностью покорить и поглотить. Второе. Исходя из стратегических соображений, Россия могла бы ставить вопрос о подступах к Ленинграду, которые финны использовали для нападения на нее. На Балтийском море имеются острова, которые могут быть необходимы России для обеспечения ее безопасности. На стратегическую безопасность можно сослаться при постановке вопроса о некоторых пунктах на границах Буковины или Бессарабии. В этих случаях населению должна быть предложена эвакуация и компенсация, если оно этого пожелает. Во всех остальных случаях вопросы передачи территории должны быть урегулированы после войны путем свободного и справедливого плебисцита на совершенно иных началах, чем это предлагается ныне. Во всяком случае, не может быть и речи об установлении границ до мирной конференции. Мне известно, что президент Рузвельт также твердо придерживается этой точки зрения, как и я. И он несколько раз высказывал мне свое удовлетворение по поводу твердой позиции, которую мы заняли по отношению к Москве. Я не мог бы поддерживать точку зрения кабинета, если бы он избрал иной курс. Третье. Я считаю, что соблюдение принципов Атлантической хартии, под которые подписался и Сталин, является проверкой нашей искренности. От этого также зависит наш союз с Соединенными Штатами. Четвертое. Что касается того впечатления, которое произведет на Россию наш отказ предрешать исход мирных переговоров на данной стадии войны или отойти от принципов Атлантической хартии, то следует заметить, что русские вступили в войну лишь после того, как они подверглись нападению Германии. До этого же они проявляли полное равнодушие к нашей судьбе и фактически еще усугубили бремя, лежавшее на нас в те дни, когда мы подвергались наибольшей опасности. Их армии сражались очень мужественно и в обороне своей родины проявили огромную мощь, какой в них никто не подозревал. Они борются за спасение своей жизни и ни разу не побеспокоились о нас. Мы же, напротив, помогаем им всем, чем можем, потому что мы восхищаемся тем, как они защищают свою родину, и потому что они воюют против Гитлера. Пятое. Никто не может предвидеть, каковы будут соотношения сил и где окажутся армии победительницы к концу войны. Однако представляется вероятным, что Соединенные Штаты и Британская империя далеко не будут истощены и будут представлять собой наиболее мощный по своей экономике и вооружению блок, какой когда-либо видел мир. И что Советский Союз будет нуждаться в нашей помощи для восстановления страны в гораздо большей степени, чем мы будем тогда нуждаться в его помощи. Шестое. Вы обещали, что мы рассмотрим эти требования России совместно с Соединенными Штатами и нашими доминионами. Это обещание мы должны сдержать. Но не должно быть никаких заблуждений относительно точки зрения любого английского правительства, которое буду возглавлять я, а именно. Оно придерживается принципов свободы и демократии, изложенных в Атлантической хартии. И считает, что эти принципы должны особенно строго соблюдаться во всех случаях, когда ставится вопрос о какой бы то ни было передаче территории. Поэтому я полагаю, что нам следует отвечать, что все вопросы, касающиеся территориальной границ, должны быть разрешены на мирной конференции.